На улицах и в магазинах уже можно было видеть офицеров запаса. Они торопливо, многие с возбужденными сияющими лицами, делали покупки. На Вильгельмштрассе Фабиан столкнулся с архитектором Кригом, который мчался куда-то во весь опор. «Ну, что вы скажете?» — крикнул ему Фабиан. «Наши бронетанковые части вторглись в Польшу и продвигаются вперед, как на маневрах!» Криг покачал головой. Ему война была не по душе. «Англия! Англия!» — с озабоченным видом воскликнул он. «Я только на днях читал, что Англия целых двадцать лет вела войну с революционной Францией. Двадцать лет! Вы только подумайте!» «Не смешите меня этими разговорами об Англии», — с улыбкой заметил Фабиан. «Ее роль сыграна На этот раз мы вырвем у вашей пиратской Англии зубы, вырвем вместе с корнями, понимаете? Пойдемте-ка в ресторан». Крик покачал головой и скорбно опустил глаза. — К сожалению, не могу, — отвечал он, — я тороплюсь на вокзал встречать мою дочь Гедвик. — Гедвик? Ту хохотушку, которая служила у Таубенхауза? — Да, — мрачно сказал крик. — Она целый год служила у Таубенхауза и часто работала до четырех утра. Работа так изнурила ее, что ей пришлось на несколько недель уехать в деревню. У Крига было очень расстроенное лицо. Он нервно теребил галстук и сумрачно смотрел на Фабиана. «Я стал дедушкой, дорогой друг», — с убитым видом пояснил он. «Дедушкой?» Фабиан хотел поздравить его, но при взгляде на удрученное лицо Крига и его полные слез глаза, слова замерли у него на языке. Он даже растерялся. «Да, дедушкой», — повторил смущенный архитектор. Мир сошел с ума, дорогой друг, я убежден в этом. Однажды вечером Гедвиг с сияющим лицом заявила мне, «Радуйся, папа, я скоро стану матерью». Меня чуть не хватил удар, она помешалась, подумал я, но Гедвиг трясла меня за руку, «Радуйся же, папа!» — воскликнула она. «Я жаждала подарить фюреру ребенка, и вот теперь осуществляю это. Безумие, чистое безумие». Оторопевший Фабиан не нашелся, что сказать. Он только молча смотрел на Крига. «Да», — продолжал архитектор, — «теперь у меня, значит, еще новая забота на плечах». Он помолчал и снова начал со смущенной улыбкой. «Вот уже несколько недель, как у Таубенхауза работает моя Гермина. Она тоже нередко задерживается до четырех утра. Вы представляете себе состояние отца?» что я могу сказать? Ничего. Безумие, чистое безумие. Прощайте, дорогой друг. И он помчался вниз по Вильгельмштрасс. Фабиан очень удивился, увидев, что в звезде заняты все столики. Среди гостей были и офицеры запаса в полной военной форме. За одним из столов сидел Гауляйтер со своими адъютантами фогельсбергером и капитаном Фраем. Фраю предстояло этой ночью отправиться на фронт. Куда ни глянь, ордена и почетные знаки. На одном из гостей красовался даже орден пур ле У всех были взволнованные и веселые лица, без конца произносились тосты. Радио часто прерывало бравурную музыку военных маршей и передавало военной сводки Бокалы вновь и вновь наполнялись вином били за несравненные войска даже по количеству винных бутылок можно было судить о необыкновенных успехах армии вторгшейся в польшу как неудивительно но все здесь все до одного судьи адвокаты прокуроры профессора проповедники офицеры опьяненные победными реляциями подпадали под власть неумеренных надежд и пророчеств время от времени волна воодушевления казалась Срывало со стульев этих людей. Они высоко поднимали бокалы и пили за Великую Германию. «Тише!» — говорит Гауляйтер. В самом деле Гауляйтер за своим столом начал произносить речь. Все прислушались. Но так как прошло довольно много времени, прежде чем улегся шум, то гости услышали только конец его речи. А закончил он словами «И через год...» Мы будем пить кофе из наших колоний. Гром рукоплесканий был ему ответом, и звон бокалов заглушил восторженные крики. Фабиан казался самым спокойным и разумным среди этих охваченных неистовством людей. Конечно, он разделял общий восторг, но к бессмысленным и нелепым прорицаниям относился достаточно трезво. Не так-то просто будет отнять у этих толстосумов англичан Гибралтар, Суэцкий канал и Индию, как это только что предсказал судья Петерсман? Нет, далеко не так просто, почтеннейший господин судья. Эти толстосумы и испорченные негритянской кровью французы — сильные противники, и недооценивать их не рекомендуется. Он хорошо изучил их во время мировой войны. А вообще... Если отвлечься от всей этой болтовни и суисловия, он, конечно, приветствует войну. Германию обошли при разделе земли, и она вынуждена снова воевать, чтобы исправить эту несправедливость», — думал он. Мало-помалу Фабиан разгорячился и стал излагать свои взгляды сидевшему рядом пастору, который все время одобрительно кивал головой. «Победители в мировой войне...» если мне дозволено высказать свое скромное мнение, совершили чудовищную ошибку, так унизив Германию. Они сделали это потому, что не знали настоящей Германии, совсем не знали. С народом такой мощи, с народом великих химиков, физиков, хирургов, философов, музыкантов и поэтов нельзя обращаться, как с каким-нибудь балканским народцем, нельзя заставлять его гибнуть в тесных границах. Это роковая ошибка. Теперь Германия выступила в поход за свои права, за справедливость, и вопрос уже будут решать пушки. А командовал я батареей и знаю, что такое немецкие пушки. Пастор снова кивнул и велел принести себе еще бутылку Мозеля. А Фабиан встал взволнованный, провозглашался тост за Великую Германию. В два часа ночи Гауляйтер и его адъютанты поднялись, чтобы ехать на вокзал провожать капитана Фрая. Румпф весело кивнул гостям, тоже повскакавшим с мест. После его ухода праздник превратился в оргию. Под утро Фабиан вернулся к себе в номер под хмельком. Автомобиль остановился перед домом Вольфганга Фабиана в Якобсбюле. Из него вышли мать и дочь Лерхе Шельхаммер. Дом скульптора выглядел одиноким и запущенным. Зеленые ставинки, выцветшие от солнца, были закрыты. Дикий виноград, вившийся по стене, уже начал краснеть. Несколько усиков вросли в ставни. — Посмотри, мама, — сказала Криста, обходя с матерью дом и указывая на заросшие ставни. — Видно, его давно уже здесь нет, — отвечала фрау Бята. — Да и вообще в доме никого нет. Но ведь по телефону-то нам ответили. Вдруг Криста остановилась. В высокой траве лежал с перебитой лапой одинокий зверь. Ранняя работа Вольфганга, которая стояла как украшение в саду. Одинокий зверь, мама? По-видимому, бурей его снесло с постамента. Дамы были очень разочарованы. Они обошли домик кругом и стали снова стучать в дверь. «Ретта! Ретта!» Вдруг кухонное оконце скрипнуло, и из него боязливо выглянула старушка, похожая на сказочную ведьму. «Принимайте гостей!» — смеясь закричала фрау Беат. «Ах ты, Господи! Да еще каких почтенных!» — проскрепела обрадованная старуха. «А я ничего не слышала, и фрейлин криста здесь сейчас открою». Ретта впустила их и провела в маленькую столовую, где царил мягкий зеленый полумрак. «Здесь только и убрано», — сказала она и распахнула ставни. В комнату ворвался резкий дневной свет. «Я как раз варю кофе и сейчас принесу вам по чашечке». «Не беспокойтесь, Ретта», — сказала криста «Мы приехали узнать, что у вас нового». «Но Ретту нельзя было удержать. За эти шесть недель я живой души не видела», — воскликнула она. «Так неужто у вас не найдется полчасика для старухи?» Мать и дочь Лерхи Шельхаммер пробыли несколько недель в Баден-Бадене, И затем совершили путешествие по Шварцвальду. Там, в гуще лесов, они обнаружили тихую чистенькую гостиницу, где и решили провести несколько дней. Но дни превратились в месяцы, так как Кристос слышать не хотела о возвращении в город. И лишь после того, как разразилась война с Польшей, они уложили свои чемоданы и, нигде больше не задерживаясь, поехали домой. — Есть у вас известие от профессора Ретта? — спросила фрау Беата, когда старуха вернулась с кофейником. — Почти никаких, — отвечала Ретта, наливая кофе. Когда она говорила тихо, ее голос звучал хрипло, и ее едва можно было понять, а когда она повышала голос, он становился скрипучим. Ей было уже под семьдесят. — Профессор еще в Биркхольц и вряд ли его скоро выпустят. Но вы знаете что-нибудь о нем? Пишет он вам. Ах ты, Боже мой, проскрипела старая крестьянка, писать им запрещено, там хуже, чем в каторжной тюрьме. Случается, правда, что кто-нибудь проберется ко мне из Биркхольца. Сначала профессор работал в каменоломне. Сильный, здоровый мужчина. Они тащат тяжелые глыбы вверх, на гору. Это уже многим стоило жизни. Говорят, Биркхольц — настоящий ад. Поначалу профессора каждый день били, потому что он не хотел говорить Хайль Гитлер. «Били?» — в ужасе воскрикнула Кристо. Ретта кивнула головой. «В Биркхольце они день и ночь бьют людей, многих уже забили насмерть!» — выкрикнула она. Но профессор не стал говорить Хайль Гитлер. «Я ведь его характер знаю. Пусть меня убьют!» — сказал он. Затем ему пришлось долго работать с каменотесами, которые по двенадцать часов подряд высекали плетняк. «Но теперь ему полегче», — рассказывал мне один человек на прошлой неделе. «Он лепит бюст жены коменданта», — закончил Ретто свой рассказ. «А брат? Неужели он ничего не предпринимает?» — спросила фрау Биат. — Ведь он теперь важная персона. Ретта глотнула кофе. — Да, — кивнула она. — Конечно, я побежала к его брату тут же, как забрали профессора. «Сделайте что — Сделайте что-нибудь, — сказала я ему, — ведь вы ему брат, так же нельзя. — Дорогая Ретта, — ответил он мне, — в этих делах вы ничего не понимаете. Как адвокат я не имею права вмешиваться в дело, по которому еще не закончено следствие. Мать и дочь покачали головой и переглянулись. — Так он сказал мне, — подтвердила Ретта. — Потерпите немного, Ретта. Когда мое время придет, я тотчас же вызволю Вольфганга. Но его время, как видно, еще не пришло, — саркастически заметил Фраубят. Биат. Ретта налила им еще по чашке кофе и продолжала, пропустив мимо ушей замечание гость. А может, так оно и лучше? кто знает. На днях у меня был один еврей из Бергхольца. Бедняга дрожал всем телом, ему было очень плохо. Я три дня кормила его, пока он немного пришел в себя. Он говорил мне, что лучше и не хлопотать, иначе они загонят профессора на долгие недели в темный подвал. Там люди стоят по щиколотку в воде. Боже мой, чего только не рассказал мне этот бедный еврей. Его держали в Биркхольце больше года. «Налить еще кофе?» «Нет-нет, спасибо». Мать и дочь одновременно поднялись. Они уже вдосталь наслушались страшных рассказов, которые Ретта преподнесла им со странной бесчувственностью, свойственной некоторым старикам. «Еще минутку», — попросила она, — «загляните, пожалуйста, в мастерскую». Я там нарочно ни к чему не притрагиваюсь. С этими словами она открыла дверь в мастерскую, и обе дамы оцепенели. Страшная картина разрушения представилась их глазам. Большая мастерская была вся засыпана пылью, белой как мука. Слепки, сорванные со стен, валялись на полу. Юноша, разрывающий цепи, был разбит. Цоколь с надписью «Лучше смерть, чем рабство» расколот на сотни кусков. Шкафы и стулья были разрублены в щепы топором, пол устилали осколки бутылок и бокалов. От ковра остались одни лохмотья. Короче говоря, это было царство хаоса. На стене огромными синими буквами было выведено «Так будет со всеми друзьями евреев» помещение, где обжигательная печь, — все выглядит точно так же, — проскрипел Ред. — Что ж это? Немцы стали людоедами? — воскликнула фрау Бята вне себя от возмущения. Криста беспомощно покачала головой. — Дикари! Настоящие дикари! — повторяла она с потемневшим лицом. Фрау Бята указала на слепок руки, одиноко висевшей на стене. — Это твоя рука, криста Слепок уцелел каким-то чудом. Вольфганг сделал его много лет назад. «Я ни к чему не прикасаюсь», — сказала Ретта. «Пусть профессор все это увидит своими глазами». Она указала на кучу черепков у разбитого шкаф «Они еще и вино профессора пили и налокались, как свиньи». Когда обе дамы прощались, фрау Беата сказала... Если будет возможность Ретта, то передайте профессору, что старые друзья по-прежнему верны ему. Мы его не забыли, прибавила Криста.